Рука сжимала фиолетовый смартфон. Поскольку клавиша «Микрополис» больше не действовала, Наталья Овец нажала на кнопку «Лунополис». Сначала раздалось несколько гудков, затем послышался далекий голос, даже не голос, а только дыхание. Наталья удивилась, немного подождала, Но когда с ней так никто и не заговорил, попыталась первой начать диалог. «Алло, это полковник Овец, представитель Франции в ООН. Могу я поговорить с вашей новой королевой?» «Наталья, это я, Эмма-666». Ваше Величество, вы уверены в надежности шифрования этого канала? Вы боитесь, что собратья услышат, как вы предаете собственный вид? Я просто хотела предупредить, Ваше Величество, они проголосовали за ваше тотальное истребление. Повисла тишина. Я не жалею о своем решении. Мы имеем право защищаться. Помнится, после атаки на Пёрл-Харбор последовали репрессии, и в итоге на Хиросиму была сброшена бомба. А после ядерного удара по Микроленду на Пекин, Тигеран и Каракас обрушились три астероида в виде наказания, Наталья. Причем эти санкции даже пропорциональными не назовешь, ведь великие уничтожили 99% моего народа, в то время как мы всего лишь половину человечества, и ни одна живая душа не потребовала провести расследование, устроить судебный процесс или хотя бы «Решительно осудить виновных в этом чудовищном преступлении?» Наталья сглотнула застрявший в горле ком. «Их пугает мысль, что вы можете проделать то же самое еще раз. Они объединят все свои усилия и найдут способ истребить вас на корню. Операция получила название «Непобедимая армада» в память об объединенном флоте, отправленном в карательную экспедицию. Мне хорошо знакома эта историческая ссылка. Вы говорите о противостоянии испанских и английских морских эскадр в XVI веке. Ну что же, мы найдем, чем защититься от этой вашей земной армады. В перспективе нас ждет состязание между мощью вашего оружия разрушения и наших оборонительных систем. И только от нас зависит, насколько изобретательными мы окажемся. Если не ошибаюсь, непобедимая армада потерпела от англичан поражение. Об этом они, по всей видимости, забыли. У них одно на уме — послать флот, взять штурмом дальний бастион и уничтожить его. Экран смартфона вдруг загорелся, и на нем появилось изображение. Наталья увидела, как королева расхаживает по кабинету и даже различила на заднем плане семиугольные шахматы. По правде говоря, мы ожидали чего-то в этом роде. И поэтому развернули производство оборонительных систем с учетом имеющихся в наличии возможностей, сказала Эмма 666. Ракеты-перехватчики? Вы хотите устроить в космосе битву летательных аппаратов? Луна против Земли. В качестве названия фильма очень даже ничего вы не находите, полковник Овец. Или вам больше нравятся дети Давида против потомков Голиафа? Ваша лунная продукция, надо полагать, представляет собой микроракеты? Я больше не могу вам ничего сказать. Не Невзирая ни на что, вы, Наталья, относитесь к великим, поэтому отныне мы враги. Как бы там ни было, я полагаю, что для развертывания военной космической программы потребуется какое-то время. Я их знаю. Против вас будет задействован самый широкий диапазон средств. Наше дело, полковник Овец, найти методы защиты. Восхищаюсь вашим хладнокровием, ваше величество. Новая королева вновь прошлась по комнате. «Полковник, сколько времени, на ваш взгляд, понадобится, чтобы снарядить на Луну военную экспедицию?» «Совсем немного. Я думала, на Земле все лежит в руинах. Некоторые области катастрофа пощадила. К тому же против вас бросят все силы. Для всех наций Земли... Ваше уничтожение стало приоритетной задачей и прекрасной возможностью испытать в деле новую всемирную армию ООН. Ненависть к вам объединила, стала для землян маленьким общим знаменателем. А Адруэн он должен доказать, что не зря ратовал за создание армии. На карту поставлено доверие к нему, поэтому подарков от него не ждите. Если я правильно понимаю, отныне вопрос стоит так. Либо вы, либо мы. Мне бы хотелось сообщить более приятные новости, Ваше Величество. Но времена сегодня, как бы это сказать, немного эмоциональные. Пути к отступлению нет. Чтобы остановить одну войну, все хотят объявить другую. Желаю смыть кровью кровь, да, но ведь вы, Ваше Величество, поступили точно так же. С точки зрения тактики это была ошибка. За такой короткий промежуток времени нельзя изменить менталитет целого вида, это очевидно. Что бы ни случилось, полковник Овец, я признательна вам, что вы нас предупредили. Но вы должны знать, во-первых, я ни о чем не сожалею, а во-вторых, не боюсь вашей непобедимой армады. Фиолетовый смартфон погас, и Наталья взглянула на Мартена, который с сокрушенным видом продемонстрировал дежурные законы Мерфи. 312. -й. Нужно долго искать и не находить, чтобы потом найти то, чего не искал. 313. -й. История никогда не повторяется в мельчайших деталях. Это историки из лени повторяют то, что коллеги говорили до них. 314 Если вы сразу не добились положительных результатов, смените определение успеха. Полковник посмотрела в окно на дождь, который даже не думал прекращаться, и решила придумать собственный закон Мерфи. 315 пятнадцатый. Опыт позволяет делать новые ошибки, а не повторять старые. «Обними меня», — сказала она Мартену-женику. Тот заключил ее в объятия, крепко прижал к себе и поцеловал. «Пусть в этом беспокойном мире хоть где-то будет немного любви» объяснила она.